Глава 5 Вечер празднования двойной помолвки прошёл ужасно весело. Демоны поздравляли своего командира и его сестру. Демоницы были безумно рады тому, что скоро свадьба, и тому, что их соплеменники нашли своё неожиданное счастье. Небольшая заминка вышла только один раз. Я ужасно рада за вас, ребята. Встала я с бокалом шампанского, чтобы сказать тост. Поздравляю от всей души и благословляю вашу семейную жизнь. А учитывая, что я фея, то думаю, это не пустой звук. Все рассмеялись, а влюблённые парочки засмущались. «Жаль только, что мне придётся спешно искать где-то замену управляющей и экономки». Закончила я с улыбкой. «Что?» — лицо Ари вытянулось. «Вики, вы меня увольняете?» И её глаза стали наполняться слезами. «Э-э-э...» попыталась я что-то ответить. «Леди, ну как же? Почему?» — поддержала её расстроенная Алексия. «Мы не хотим!» — почти рыдая выпалила Арейна. «Пожалуйста, не выгоняйте нас!» так стоп «Я никого не выгоняю, вы что?» «Но я думала, что вы теперь захотите заняться своим собственным домом», стала я объяснять. «Вы же теперь почти замужние дамы. Вряд ли ваши мужья пожелают...» «Да ни за что!» «Это Арейна». «Уехать от вас?» Алексия голосом близким к панике. «Вики, мы не хотим!» Снова Ари. «Виктория, не пугайте нас так!» растерявшийся Назур. «Вика, ты что придумала?» Не менее изумлённый Эйлорд. «Мы совсем не желаем никуда уезжать от тебя». «Ребят, ну у вас же, наверное, детки скоро появятся». Пролепетала я, не ожидая такого сопротивления. «И что?» — хором Лекси и Ари. «Мы няню наймём, и жить мы хотим здесь с вами. Ни за что мы вас не оставим, но ну, пожалуйста». М «Да, я села на своё место. Да я-то не против, наоборот, думала, что лучше делаю. Никого я никуда не гоню». Убедившись, что они остаются, и я никого не увольняю, все успокоились, а праздник снова начал набирать обороты. Разошлись все уже далеко за полночь. «Я же тебе говорил, что все считают тебя членом семьи», — тихонько сказал мне Ирилиф, когда мы уже расходились по комнатам. «Ну да», — я улыбнулась. «Ещё понять бы, в какой роли. То ли мамка, то ли нянька». «Скорее, сестра», — ответил Лирел. «Сестра — это хорошо. Сестёр нужно любить». Я зевнула и открыла дверь в свои покои. «Вик», — нерешительно помялся он. «М-м, мы можем поговорить?» «Можем, наверное. Что-то хотел. А то я устала». Ноги вообще отваливаются, так набегалась за день. Пройдя к дивану, я сняла туфли и с наслаждением вытянула ноги, тут же застонав от блаженства. Ох, как хорошо-то. Пора переходить на кроссовки в такие сумасшедшие дни. Вик, прости меня. Потоптавшись минуту, разглядывая, как я двигаю ступнями, чтобы восстановить кровоток в уставших ногах, Ирелив прошёл и тоже присел на диван. Смотря за что. Ты сейчас за что конкретно извиняешься? За то. Не притворяйся, всё ты поняла. Извини меня, я дурак. «Просто у меня как-то мозги в твоём присутствии отказывают». Растерялся или ляпнул, не подумав. «Это точно. Иногда думать совсем не лишнее. А от меня-то тебе сейчас что нужно? Чтобы ты меня простила?» Он насупился. «Знаешь, в моём мире есть поговорка. На дураков и на женщин не обижаются. Так как из нас двоих женщина только я, я скосила на него взгляд, чтобы такого придумать, чтобы заставить его искупить вино. На самом-то деле я уже перестала на него обижаться». То, что у него есть невеста, я и так знала с самого начала. Меня скорее задело то, что он вдруг с какого-то перепуга решил, что я собираюсь за него замуж, и прилюдно сообщил о невозможности жениться на мне. При том, что я и сама не рассматривала его в качестве жениха. Нравится это, да, тянет к нему, безусловно. Ну и что? Мне Эйлорд сначала тоже нравился, и тянула меня к нему. Я вообще, оказывается, влюбчивая какая-то. Вот уж не замечала за собой этого раньше. Сначала Эйлордом увлеклась, потом Ивом, Теперь вот как магнитом тянет к реливу. Похоже, мои мозги и сердце, окончательно избавившись от призраков прошлой любви к Лёшке, решили, что пора наверстывать упущенное. Вот и кидает меня из крайности в крайность. Вик, и релив поморщился. Надо подумать, чем ты сможешь искупить своё вину Я с хитрым видом закатила глаза. «Всё, что угодно», — повеселил он. «Только скажи, я на всё согласен». «На всё? Это хорошо». <кхм> Поняв, что погорячился, Лирел насторожился. «Ладно, сейчас что вспомню, сообщу, остальное потом». «Так, для начала все консервированные вишенки с тортиков и пирожных — мои». «Согласен», — повеселел мой телохранитель. «Второе. Покатаешь меня на своей лошадке». «Легко». «Третье. С тебя несколько массажей ног и рук». «Без вопросов. Прямо сейчас и приступаю». Он тут же пересел поближе и, положив мои босые ноги к себе на колени, принялся разминать одну стопу. И я даже замычала. «Ох, блаженство. Надо купить более удобную обувь. На таких каблуках можно только красиво сидеть, а я вечно бегаю, как бешеная белка». Ничего не ответив, Ирелив тихо рассмеялся и продолжил массировать мои многострадальные ножки. «Четвёртое. Ты завтра же поедешь в магазин на землю и купишь себе нормальное бельё. Видеть уже не могу твои безумные панталоны». Я хихикнула. «Да и неудобные они наверняка. Эйлорд вот оценил земную одежду». «Ну ты... И ничего ты их не видишь». возмутился он. Да, конечно, не вижу. А по утрам ты в чём мне дверь открываешь? Нет, белые ещё ничего, но вот те кошмарные розовые это уже за гранью добра и зла. Подсокола я, стараясь сдержать смех. Или прячах от меня, нечего рассказывать в неглеже. Примечание. Неглеже. Французское неглеже, небрежная. Один из видов женской ночной рубашки, обычно выглядящей как длинное платье с одних халату. По предназначению неглиже легкое и удобное домашнее ночное или утреннее одеяние. Конец примечания. Ничего, они не розовые. этот цвет бедра испуганной нимфы. Ага, конечно. Нимфы-то в курсе? По мне, так этот цвет ляжки испуганной Машки. Так что мое требование — избавиться от этих кошмарных портков и купить нормальные боксеры. Ты невыносима, он выдохнул. Не носи меня, никто и не заставляет. Но раз уж я до замужества смотрю на твое исподнее... Пусть хоть выглядит оно прилично. Не поддавалась я. А что после замужества? Напрягся он. А после замужества сомневаюсь, что моему мужу понравится, если рядом со мной будет крутиться какой-то посторонний мужик. Так что пятое мое условие. Помоги мне найти и нанять телохранительницу-женщину в Лили-Рее. Навестим князя в столице и проведем собеседование. Нет. Нахмурившийся низко наклонив голову, и релиф разминал мою стопу. Что нет? В столицу не попадем. «Но почему? У нас же амулет переноса есть». «Телохранительницу нет». «Это ещё почему?» — хмыкнула я. «Потому». «Да, очень понятный ответ. Аргументируй, пожалуйста». «Потому что я не собираюсь доверять тебя кому бы то ни было. Твой телохранитель — я». «Риил, а ничего, что ты планировал путешествовать, миры посмотреть, а сидишь привязанный ко мне?» «Я достаточно смотрю. Тебя же удержать в замке невозможно. Мы только и делаем, что прыгаем из мира в мир». «Ну, хорошо. А твоя скорая свадьба? Ты ведь как женишься в любом случае переедешь. Мне нужен будет новый телохранитель. Я предпочту женщину. И мне спокойнее, и муж ревновать не будет». «Ай!» — вскрикнула я, так как его пальцы сжали мою ногу изо всех сил. «Поаккуратнее, пожалуйста». «Нет, я не уеду». «Блин, и релиф! С тобой невероятно тяжело разговаривать. Ладно, ты живешь здесь до своей свадьбы на правах кости Никто тебя никуда не гонит. Уезжай, приезжай, просто живи». «Присмотришь за моей новой телохранительницей и натаскаешь её, чтобы к моменту моего замужества она уже была полностью самостоятельна». «Ай, ты мне ногу сломаешь так!» Я выдохнула. «А ближе к дате венчания уезжаешь к своей невесте». «Нет!» — процедил он сквозь зубы и принялся массировать мою вторую ногу. «Ну что нет-то? Что тебя не устраивает?» «Вика, прекрати меня мучить!» Как-то устало произнёс он, не глядя на меня. «Ты ведь всё понимаешь и видишь, я не могу!» «Не могу уехать от тебя, не могу оставить тебя. Вообще не могу. И ничего не могу». Мы помолчали. Он не поднимал лица и не смотрел в мою сторону, полностью сосредоточившись на массаже. А я разглядывала его сквозь ресницы. «Собака на сене. Сам ни гам и другому не дам. Ничего не может. Вообще не может, без меня не может». Вот и поговорили. «Друзья?» — тихо задала я вопрос. «Больше, чем друзья», — печально ответил он. «Поворачивайся спиной, я разберу тебе волосы». а то ты сама до утра будешь расплетать всё, что тебе Янка тут навертела». Мы с девушками действительно прихорошились к застолью, и Яна под руководством сестры сделала прическу сначала Арене, потом мне и самой Алексии. А уж после этого, воодушевившись, отправилась к селении Ниневии. «А вишенки всё равно мои», — решила я как-то сгладить разговор. «И не только с тортиков, но и с коктейлей. И на лошадки покатай. А насчёт остального не заморачивайся, как-нибудь потом разберёмся». «Как скажешь». Лирел, погладив мои волосы, продолжила распутывать шедевр Гениты. Расслабившись, я сидела и медитировала. В такие моменты всегда хочется что-то мурлыкать под нос или вспоминать стихи. Но так как петь я не умела, точнее умела, но плохо и фальшивила, то рисковала это делать только наедине с собой или в шумной компании, когда кто-то тянет правильный мотив. Оставались стихи. Вот и бубнила я себе тихонечко под нос стих на заданную тему. Что ты там бормочешь? Не выдержал через минуту и релив. Мне не слышно. Стих вспомнился, вот и бубню. А погромче. С удовольствием послушаю стихи твоего мира. Можно и погромче. Сев чуть поудобнее, я начала читать вслух стих, который написал Хуан Рамон Хименес. Ты меня не догонишь, друг. Как безумный в слезах примчишься, а меня ни здесь, ни вокруг. Примечание. Хуан Рамон Хименес. Годы жизни. С 23 декабря 1881 по 29 мая 1958 года. Испанский поэт. Один из лучших лириков своего языка. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1956 года за лирическую поэзию, образец высокого духа и художественной чистоты в испанской поэзии. Конец примечания. Руки на моих волосах замерли. Ты не сможешь остаться, друг. Я, возможно, вернусь обратно, а тебя ни здесь, ни вокруг. Отзвучали последние строки стихотворения, и повисла пауза. лика скажи, что ты пошутила. М -м? «Ты ведь не сбежишь?» «Ты о чём?» У меня слипались глаза, и всё труднее было сдержать зевоту. Откровенно говоря, я держалась из последних сил, только ожидая, пока мне помогут с волосами. Пообещай мне, что ты не спешишь «Рил, что-то я не пойму тебя». Я не выдержав зевнула. «Это мой дом, куда мне бежать-то?» «К феям, например». Он снова стал расчесывать мне волосы. «А, так нет их. Что-то не спешат они ко мне, такой чудесный. «А то бы я к ним прогулялась в то измерение. Интересно ведь, как они живут». «Я с тобой». «А ты фей?» «Нет, я твой телохранитель». Получила я мрачный ответ. «Когда сам с ними договаривайся». «Ох, всё, Рил, я сейчас отключусь прямо здесь, на диване. Спасибо за помощь, но я спать». Я сползла с дивана и, помахав рукой куда-то в его сторону, побрела в спальню. Провожать его я не собиралась. Комната у нас рядом, сам дорогу найдёт. «Вика», — донёсся мне в спину требовательный голос. Ну что еще? Пообещай, что ты не спешишь. Если не вынудите, то не спеку. всё Рил, топай к себе.